Глава десятая. На грани. Влюблённость и глупость часто ходят рядом. Боль не возвращается до самого вечера. Шаталов с его альтернативной медициной здесь, конечно же, ни при чем. Но от его волшебных таблеток я не отказываюсь. К счастью, самого себя в комплекте с лекарством местный эскулап не предлагает. После нашего поцелуя я для него вообще словно исчезаю. Всю субботу Шаталов работает в кабинете, не замечая моих прогулок туда-сюда по коридору. В воскресенье больше двух часов пропадает в тренажерном зале, а потом снова заседает в кабинете. Никогда не встречала более трудолюбивых людей. Папа не был трудоголиком, да и умер он на рыбалке от отравления какой-то настойкой. Отчим предпочитал вкалывать только в спальне. Обычно с мамой. Иногда случалось, что с любовницей. Сама мама после восьмичасового рабочего дня работала лишь на диване. Смотрела сериалы. Ругалась на рекламу и вздыхала во время новостных передач. С Шаталовым все не так. Как ни искала, я так и не нашла пульт от телевизора. В кладовке не оказалось и намека на рыболовные снасти, а из женщин здесь обитаю одна я. Все это немного непривычно. К вечеру воскресенья хозяина трудоголика становится жалко. На радостях, что таблетки в очередной раз помогли справиться с болью, я даже заглядываю в его кабинет. Открываю рот, чтобы сообщить о новой партии жареной картошки, и теряюсь. Я сейчас уезжаю, сообщает Марк, застегивая пуговицы на рубашке. Деловой ужин в воскресенье. Сама не знаю, зачем спрашиваю. Закажи себе в доставке какую-нибудь еду, лучше полезную. Жареной картошкой легко можно заработать гастрит. Он проходит мимо. Совсем близко и все же не касаясь, будто я прокаженная или могу испачкать. На вас заказывать? Срывается с губ еще один дурацкий вопрос, и я чуть не хватаю шаталова за руку. Глупо, но внутри словно какой-то ежик топорщит иголки, и от острых уколов соображать совсем трудно. Нет, меня не жди, буду поздно. После такого ответа точно нужно заткнуться, а еще лучше быстренько рвануть в гостиную и спустить побольше денег на фуагра или еще какие-нибудь деликатесы. Жаль, в вопросах, касающихся шаталова, Мой язык категорически не желает дружить с мозгом. «Вы едете к ним?» — бросаю в спину. «Не понял». Чудовище оборачивается ко мне всего на секунду. На красивом лице ни одной эмоции. Взгляд, как у хирурга перед сложной операцией. «Вы едете заниматься сексом со своими знакомыми?» Произношу медленно, как слова из иностранного языка, которые пока только учу. «Девочка, не твое дело». Убивает шаталов этим проклятым девочка. Да! спохватываюсь, куда мне? Вот именно. Кажется, я все еще смотрю ему в глаза, пытаюсь что-то рассмотреть, но в реальности до меня доносится звук шагов и звон металла, похожий на звяканье ключей. Банковская карточка на журнальном столике в гостиной. Ключи на всякий случай оставил там же. Только не додумайся, никуда уйти. Это последнее, что слышу от Шаталова после чего хлопок двери оставляет меня в полной тишине. Наверное, отъезд Марка не так уж плох. Целый дом в полном распоряжении, без надзирателя, в присутствии которого даже дышать нормально не получается, с банковской карточкой и ключами, благодаря которым я не чувствую себя заключенной. Вопреки всем плюсам, настроение с отметки «отлично» стремительно падает к «дерьмово». Вместо аппетита снова накатывает тошнота. Жареная картошка летит в мусорное ведро. С трудом сдерживаю себя, чтобы не отправить туда еще и сковороду. Для той, что должна была радоваться безопасности и сервису по принципу все включено» — нездоровые мысли и поведение. Витя, узнаю он об этом, покрутил бы пальцем у виска. Ира отправила бы к психиатру. Но стоит хоть на секунду представить Шаталова с брюнеткой, блондином или еще с кем-нибудь, полуобнаженного или совсем без одежды, губы начинает саднить до боли, а крыша еще быстрее едет вниз. лиза не смей раскисать он не твой, он вообще не твоего поля ягода радуйся что одна повторяю как мантра, чтобы хоть как-то привести в порядок нервы. Но от всех этих не твой и не смей становится лишь больнее. Не в детстве, когда мама привела в наш дом отчима, не в прошлом году, когда витя променял меня на очередную первокурсницу, Я не чувствовала ревности. С мамой всегда было непросто. Она присутствовала в моей жизни скорее как свидетель, чем как родной человек. Я никогда не ощущала нашей близости и не гонялась за тем, чего не знала. В Свити все стало ясно еще до первого секса. Он мечтал поставить новую звезду на фюзеляже своего эго. А я хотела понять, ради чего ж такого отчим постоянно изменял матери, а она, несмотря на его подлость, Терпела и продолжала ждать в постели. Ни с мамой, ни с Витей не было никакого разочарования или злости. В обоих случаях учеба легко заполняла образовавшуюся пустоту. А сейчас из-за совершенно постороннего человека, временного охранника, во мне проснулась целая бездна ярости. В отчаянии хочется списать эти эмоции на месячные, гормональный всплеск и все такое. Однако стоит лечь спать, я снова вижу Шаталова. Здесь же, в гостевой комнате, но с другими. Когда перехожу на диван в гостиную, картинки становятся лишь ярче и порочнее. А когда пересаживаюсь в кресло, к злости добавляется что-то новое, от чего жутко болит переносица и, как во время аллергии, слезятся глаза. Тревожный диагноз — неведомая хворь, косящая психику и тело. Мое «исцели себя сам» не действует на нее, как не пытаюсь отвлечься конспектами и учебниками. Скудный жизненный опыт молчит, и даже сон не может помочь. В нем как на зло, опять Шаталов. Почему-то уставший и злой, в тех же костюме и рубашке, в которых выходил из дома. Будто хочет что-то понять, он садится рядом. Заправляет мне за ухо выбившуюся прядь, подушечкой пальца невесомо касается щек, губ и подбородка, а после подхватывает меня на руки и несет. Осторожно, словно я хрустальная и могу разбиться. Прижимая к груди так тесно, что слышу, как быстро бьется его сердце, и дурею от запаха. Странный сон. Такой же непонятный, как мои вчерашние эмоции. Сладкие и горькие одновременно. Несмотря на главное действующее лицо, просыпаться не хочется от слова совсем. Марк во сне уходит, но я все равно пытаюсь дотянуться до него. Шепчу непослушными губами что-то вслед ворочаюсь сбоку на бок, пытаясь вернуться в необычное сновидение. Но, когда где-то вдалеке слышится шум воды, сонливость слетает с меня, как пушистые семена садуванчика. Будто в первый раз вижу, осматриваю в полутьме потолок и стены гостевой комнаты. Трогаю кровать, которую еще вечером променяла на диван, а после на кресло. Тру щеки и глаза, надеясь поскорее разобраться с вязким туманом в голове. Понимание, что сон не был сном, приходит постепенно. Оно подбирается ко мне невидимым варишкой дергает внутри какую-то нитку, заставляя вздрогнуть и обхватить себя руками. Выталкивает из кровати прочь. На звук, как слепого крота.